Беды не приходят в одиночку, черных товарок за собой ведут. Радость — одинокая и пугливая гостья. Дунь на нее вспорхнет, как воробей, и поминай, как звали. Опустел дом Кавригиных. Хозяин уехал к старухе в Ужур. В доме остались Лизавета с малым Мишей Даной. От Василия было письмо из Владивостока. уплыл на французском торговом пароходе в чужую страну. И пошли вы все к черту. Живите, как можете. Машевский не наведовался. За ним началась настоящая охота. Прасковья Дмитриевна все еще не вернулась из тайги. После самоубийства князя Хвостова и бегства с вокзала, Ной коротко сообщил Артему. Службу кончил. Собирается махнуть к себе в тайгу, а там, как бог даст. В доме не жил, а поселился в амбаре, чтоб в случае чего с подручней было бежать. Дня через три Ной уехал куда-то, ничего не сообщив Лизавете. Через двое суток вернулся, и опять ни слова. Среди ночи раздался стук в ворота. Настороженно спавший Ной моментально выскочил из амбара, револьвер в руке на боевой изготовке. Кто там? Это я Батырной Силыч. Энвер, послышался голос сына Абдулы. Чего тебе? Тебя надо Батырной Силыч. Про приехал из Тайги. За дворками, пробираясь на зады дома Абдулы, к лазу в высоком заплоте, в шорной тускло светился свет. За столом сидели Абдулла со старухой-татаркой, Артем и Просковья. Но и глянул на нее и оторопел. Голова коротко острижена и чуб на лоб. Уши торчат, будто месяц валялась в больнице. Взгляд какой-то текучий, беспокойный. Экая коса была у бабы загляденье. Что же случилось? Не узнал. И то стряслось чего. Погоди, не перебивай. Садись и слушай. Но ну вот, продолжила она прерванный разговор. Сперва поехали мы по железной дороге до Комарчаги. Все сошло удачно. В Комарчаге поджидали нас мужики на трех телегах и Покосной. Деревушка такая, за шалу в тайге. Перегрузили медикаменты, боеприпасы, порох, селитру, патроны, пистоны. Все это надо было доставить в отряд. Пригодились твои денежки, Ной Васильевич. В степном Баджее нас тоже встретили. Груз сразу же отправили в тайгу. Отдохнули мы и к утру решили возвращаться. А когда приехали в Шало, тут нас и накрыли. Попали в засаду прямо возле деревни. Мужиков и двух лошадей пулеметной очередью скосили. А мы кинулись в рассыпную, кто куда. Хорошо, что рядом был лес. Я сперва побежала дорогу, вижу, двое скачут. Я в сторону. Выхватила бомбу, выдернула предохранитель и кинула. Да так удачно. Каратели сами наехали на взрыв. Не знаю, убила или нет, Конников ушла в лес. Потом почувствовала боль в плече. Ну, перевязала сама себя и пошла дальше. Похоже, кость-то не повредилась. На другую ночь пришла в Маганск, на нашу явку. И тут встретила Леона, самого молодого парня из всей группы. Ну, а сейчас рано-то как? — спросил Артем. За дорогу все затянуло коросты. Сняла бинты. Рубец останется. А Анны Дмитриевны письмо было. В Москве она, у надежных людей. Здорово. Просила не беспокоиться. Приезжал товарищ из центра. Письмо приказано было сжечь после прочтения, — сказал Артем. Слава Богу, Живанечка! Ну, значит, связь у нас есть. А как же, как же этот ухо сдвигов? Никто не ответил. Господи, как я рад это! А что еще тут без меня произошло? Артем встал, прошелся возле стола, закурил, скосив глаза в сторону Ноя. Сегодня в девятом часу утра по пути из города в военный городок убиты генерал Дальчевский и его адъютант-поручик Иконников. Поднят на ноги весь гарнизон, казачий полк и вся контрразведка. Шутка ли? Командир дивизии препровожден в преисподнюю. А дивизию должны были отправить торжественно на фронт. Надо же случиться такому печальному событию. Каково теперь господину Троицкому, а? Завтра я воздержусь от поездки на своей телеге. Надо подождать. Между прочим, весь город как в лихорадке. А у командира особого эскадрона, как я вижу, ни в одном глазу. «А чего?» — напружинил сыной. «Мне-то которое дело?» «И что? Стало быть, приговор приведен в исполнение?» «Какой приговор?» — спросила Просковья Дмитриевна. «Как по листовкам, значит? Мало ли он исказнил людей, отчеканил мной. «Ты была в тайге, когда здесь палачу был вынесен смертный приговор от имени его жертв», — пояснил Артём. «Такую моему пилюлю состряпали». И разбросали листовки по всему городу. Вот только непонятно, кто с ними разделался на пустынной дороге. На каждого потрачено всего-навсего по одной пуле. Чистая работа. «Якши работа, якши!» — прищелкнул языком Абдулла. «Такой работы только Батыр умеет». Сверху вниз, может, с коня, может, не с коня, Один пуля в лоб генералу, другой пуля в глаз поручику. Я кши! Вся кача гудит. Молодец, Батыр! Я тоже выражаю мой глубокий уважение Батыру. Смерть карателю! И Абдулла смачно плюнул на пол. — Вот дела так дела, — сказала Прасковья Дмитриевна, оторопела, глядя на Ноя. Ной и ухом не повел. Все это его не касается. Он сидел у порога, чинно сложив руки на коленях и уставившись в темный угол. Убили Дальчевского — собаки собачья смерть. Ну ладно, — подвела итог Прасковья Дмитриевна. Этого надо было ожидать. Меня волнует другой вопрос. Почему до сих пор нет Казимира Францевича? Что с ним могло случиться? Может, наш портной заболел? Всю неделю шибко кашлял, совсем больной был. Простывал. Домой не может ходи. Спать лег типография, — рассказала свои соображения старуха-татарка. Нет, этого с ним никогда не бывало, — отмела Прасковья Дмитриевна. Я в страшной тревоге. Сколько можно ждать? Уже час ночи, а его все нет. Неужели схватили? У меня такое предчувствие, будто мы никогда уже не встретимся с Казимиром. Ну что же, слава не идет. Я же его послала в половине двенадцатого, а сейчас сколько? Десять минут второго. Пора, давно пора. Выйди, Артем, посмотри. Вскоре в избушку вернулся Артем в сопровождении белобрысого парня в промасленной тужурке и с инструментальным ящиком в руках. «А, Слава, ну говори!» Накрылись. И хата, и киоск. Сдуло. «Как?» «А черт его знает, как!» При киоске дежурил Резвый. Я его разыскал. Он сказал, что в четыре часа дня из этапного эшелона бежали трое. Станцию оцепили солдаты линейного батальона и конвой эшелона. Резвый удул. Когда вернулся в семь часов вечера, оцепление было снято. Где он шлялся столько времени, черт его знает. Киоск уже был закрыт. Резвый подумал, что цыганка ушла домой. И потом? Ну, и нашел я его. Он в Николаевке живет. Пошли с ним обратно на вокзал. К 49-му сунулись и чуть не нарвались. У них 37-й и 38-й вагоны с арестованными. Я будто иду мимо. Выскочил чех, штык на меня. «Стой!» А у меня гаечный ключ, ящик с инструментами. Заглянул в ящик и погнал в сторону. Резвый говорит, что в вагонах тихо. «Полно там», — сказал Ной. Тихо было. Допросы сымает в одиннадцатом вагоне. Вот черт, надо же!» Трех чехов, говорят, арестовали за спекуляцию с Сахарином и еще чем-то. Они вовсю спекулируют, а изба стариков — завал на весь гудок. Ее мы пощупали с Резвым после 49 девятого. У вокзала какой-то солдат подошел, спрашивает, не знаем ли адреса, где можно достать самогонки. Резвый ему, есть адресок, да вот нам тяжело с инструментом тащиться, сбегай для себя и для нас. Дал ему десятку и указал на хату. Тот пошел, а мы за ним наблюдать стали. Как только он завернул в ограду, там и цапнули его. Ясно. Завтра мы еще проверим избу. Может, старуха осталась? Ладно, поникла на какое-то мгновение проскови. Все ясно. Похоже на провал. Мешкать некогда, надо принимать решение. Я потому иное Васильича на всякий случай позвала. Что будем делать, товарищи? Надо же срочно перевести типографский станок, шрифт, оружие, медикаменты на другую квартиру. Покуда мы будем ждать здесь Казимира Францевича, все может случиться. — Но куда везти? — спросил Артем. — Только к Яснову, в Николаевку. — Ну и Васильевич, ты найдешь его дом ночью? — Само собой. — Тогда бери своего коня. А Артем запряжет Ломового. Он знает, куда ехать. А ты, Слава, беги, скажи, чтобы все было готово к переезду. Знаешь, куда идти? Знаю. Ну, с Богом. Надо по управиться. Да будьте осторожны. Такую просковью, предприимчивую, смелую, сообразительную, Ной впервые видел и отдал ей должное. Баба... Сто сот стоит, хотя и без косы. Не прошло и часу, как мной на дрожках Артем на ломовой телеге подъехали к дому Анны Ивановны Роговой. Хозяйка в вязаной кофте и пуховой шали на плечах открыла ворота. «Проходите, проходите. Сейчас работу заканчиваем». В сенях пахнуло запахом типографской краски. Так пахнут свежие газеты. но я услышал какие-то странные звуки в подполье, будто там отминали конские кожи. Не иначе, как на печатном станке оттискают газеты или прокламации. Торопиться надо, Анна Ивановна. Грузите пока оружие и медикаменты. Ной с Артемом и Славой перетаскивали из другой половины дома ящики с медикаментами, десять карабинов, полтора десятка бомб, Ящик с патронами, мешки с селитрой и порохом. Быстро управились. На ломовую телегу двое незнакомцев погрузили печатный станок и шрифт. Поехали. Тьма за окном. Ночь и неизвестность. И ветер ветер. Пустота томительная и долгая. Абдулла со старухой ушли спать. Просковье ходит из угла в угол мастерской, и тенью то метнется под потолком, то совсем исчезнет. Что же случилось с Казимиром? А если он действительно заболел и остался в типографии? Нет. Нет, это опасно. Он не пойдет на такой риск. Он такой осторожный. Прасковье всегда хотелось быть похожей на него. Даже тогда, когда она училась у него краить и шить, Он был одним из лучших портных Варшавы. Выдворенный на вечное поселение в Сибирь за революционную работу, он поселился в доме Кавригиных, и в комнатушке сразу же застрекотала ножная машина Зингер. Машевский прошел большую школу каторги и ссылки, был знаком с Софией и Феликсом Дзержинскими. Кристальные революционеры, говорил он о них. Как Проскови хотелось быть похожей на Казимира, чтобы он потом сказал о ней, как о Софье, «кристальная революционерка». Теперь Прасковья — его жена, у них будет ребенок. Хотя Казимир однажды сказал, что они допустили величайшую глупость, но эта величайшая глупость давно толкалась под сердцем Прасковья, и она втайне была уверена, что Казимир будет рад, когда у них родится ребенок. «Где же он теперь?» На конспиративную квартиру Браховичей нельзя, там провал. Но есть еще квартира с Механошина, который работает в типографии под рабочим. Это он достал для комитета шрифт. Он наверняка что-нибудь знает о Казимире. Надо спешить. Не сидеть же ей в неизвестности. Может, Казимир ранен или лежит где-нибудь больной? Она же фельдшерица, в конце концов. Надо идти. Собрала медикаменты, все необходимое, в брезентовую сумку с красным крестом. Оделась потеплее, повязалась с уконной шарью, и, не забыв прихватить испробованный в манской тайге кольт, вышла в ограду. Темно, темно. Ворота и калитка в улицу на замках. Надо выйти через тайные воротцы в каменной стене возле бани у оврага, часовидные горы, Темень. Отыскала железные воротца, прошла к оврагу берегом вниз покаче, А небо темное, темное, набухшее тучами, завывает ветер и хмуро, хмуро, как на душе у Проскови. Ни света, ни щелочки, тьма тьмущая. Малокачинская Селились тут мастеровые люди, скорняки, сапожники, шорники, извозчики, плотники и краснодеревщики, некогда мазанные одним миром, каторгою и ссылкою. И песни тут по престольным праздникам распевают каторжные про дикие степи Забайкалья, про золото, про страну Иркутскую и Александровский Централ, про славное море, священный Байкал и Амулевую бочку, в которой плыл беглый бродяга Сокатуя, про буянство и конократство. Прасковья знала дом сапожника Механошина, брат которого Григорий, командовал отрядом подрывников при отступлении Красных с Клюквенского фронта. От Казимира слышала дом надежный», Старший, брат Авдея, хотя и не был в Красной гвардии, но помог младшему. В первые дни после вступления белых в город, в доме механошенных скрывались подрывники красногвардейцы. Просковья ни разу не была в доме. Третья по нечетной стороне с белыми ставнями и резными наличниками, глухая ограда с воротами и калиткою. «Кажется, вот этот...» Три закрытых ставня в улицу. Оглянулась, кругом ни души. Пошел дождь, ветер хлестал мокрыми брызгами в лицо. За ставнями темно, ни единой щелочки света. Спят. А дождь льет и льет. Просковья подошла к высокому заплоту из широких плах, отыскала щель, заглянула. Из второй половины дома сквозь закрытые ставни прорезывался в ограду пучками свет. Не спят. Просковье постучалась в ставень. Если бы она поднялась на завалинку и заглянула внутрь горницы, то кинулась бы бегом от злополучного дома. Она постучалась еще раз. — Господи, кто же еще? Кто там? — спросил напряженный женский голос. — Портной у вас? — «Секундное замешательство» и «Какой портной?» И через мгновение дрожащим торопливым голосом женщина ответила «У нас, у нас, идите к калитке, открою». В улице послышалось тарахтение телеги. Пригляделась сквозь мглистую пряжу дождя дышловая упряжка, военная. «Едут двое, кажется, с винтовками. А вот и голос женщины «Идите скорее». Просковья кинулась к калитки, зажав в руке кольт на боевом взводе, и только что прошла мимо рослой женщины в ограду, как была схвачена с двух сторон за руки. Нажала на спуск, грохнул выстрел в землю. «Эта птичка, кажется, из важных. Но вперед! Тихо, тихо! Хозяйка, открой двери!» Просковья слышала, как возле ворот остановилась военная пряжка. и мужской голос что-то сказал по-чешски. «Чехия!» Впереди шла женщина, за нею Просковья, из открытой двери в избу ударил свет лампы. Сразу увидела Механошина в белой нательной рубахе со связанными за спиной руками. Как же он взглянул на Просковью! Сердце в комочек сжалось. Механошин тут же отвернулся, как от незнакомки. На лавке мужчина в меховой душегрейке, и на другой лавке у простенка широкомордый грузный мужик в суконной поддевке и яловых бахилах. В передней комнате дома перевернуты постели, разбросаны сапожные инструменты, открыты подполье, а филенчатая дверь в горницу закрыта. Вот почему не видно было света с улицы. Женщина в черном, опустив руки, остановилась возле цела русской печи. На полу возле стола ствол станкового пулемета, густо смазанный маслом, железная тележка на двух колесах, патронные цинки, несколько винтовок и карабинов, бомбы и гранаты, пакеты с динамитом, скруток Бикфордова шнура, А на столе бумаги, бумаги, пачки последних подпольных воззваний комитета. Провал. Два стрелка чехословацкого эшелона, офицер и черноусый курносый русский офицер с нарукавной нашивкой прапорщика, воззрились на Просковью. С нее сдернули шаль, жакетку обыскали, и чешский поручик подошел ближе, воскликнул. О-о-о! «Вы меня помнить?» — поручик Брахочек. «О, вы меня помнить! Мы ехали от Красноярск до станции Комарчага. Вывезли товар с вашими двумя братами для магазин папаши в Шало. Интересный момент!» Просковья ничего не ответила. Попалась. Подошел русский офицер с черными усами. «Это Грушенька, господин поручик. Грушенька. По всем приметам, какие известны нашей контрразведке». «Ваша контрразведка пиво варить надо», — отпарировал поручик Брахочек. «Мы будем вести следствие и к Праскови. Вы представил мне хороший сюрприз. Я вас никак не ждал. Помните дочь купца Фисенко, так?» «Как вы себя назвали? Грушенька?» «Гликерия Алексеевна», — машинально ответила Просковья. Ее все трясло, будто она искупалась в ледяной купели. «А два брата как звать? Петр и Савелий». «О, да, совершенно правильно. Вы были очень пикантные. «Забывал имя Грушенька». «Гликерия Алексеевна». «О, да». Гликерия Алексеевна, маду -мазель. и мадам. Удивительно. Вы пришел к портной, но здесь живет сапожник. Порочий кивнул на Миханошина. Вы сделать заказ ему? Почему молчите? Вы много говорил в нашем купе вагона. Я спрашиваю, вы пришел делать заказ? Имел при себе кольт. «Интересный заказ. Как ваше имя теперь?» «Настоящее имя, фамилия?» «Гликерия Фисенко. Она лжет, господин поручик», — вмешался черноусый русский офицер. «Она член подпольного комитета большевиков. Под кличкой Грушенька. Она жена Машевского, как нам известно. Чрезвычайно опасная подпольщица. Недавно вернулась из Манской тайги». Где собирается банда дезертиров и уголовников. При возвращении из тайги, господин прапорщик, я вас не спрашивал. Барышня, мой друг, мы будем отпускать, мадемуазель, мадам, до папаши в шало. Да-да! Вы меня приглашали в гости к папаше. Мы возьмем портной и сапожник. Будет у нас веселый компания. О, да! Я люблю веселые компании. Прапорщик не сдержался. Господин поручик, настоятельно прошу вас передать Грушеньку вместе с Механошином в нашу контрразведку. Имеется такое досье, что их следует сто раз повесить. И не из ее ли коль господин поручик, убиты сегодня генерал Дальчевский и поручик Иконников? Эта Грушенька, она же Машевская, безусловно, руководительница террористического отряда банды большевиков. И я настоятельно... — Господин Черненко, — оборвал поручик Брахачек, — вы прикомандированы к первой маршевой роте 8 Чехословацкой стрелковой селевский полк. Не за тем, чтобы давать нам указания. — Вы понятой, как этот мужик. Подписал протокол обыск. Вы можете быть свободен. Прапорщик Черненко отважился напомнить. — Я представитель правительственных вооруженных сил, господин поручик, а не понятой. — Понимаю, — злорадно усмехнулся поручик Брахочек. — Вы требует, Грушенька, Механошин, чтобы, как это, заметали следы провала ваша контрразведка. Вы видел документ вашей контрразведки, захваченный у господина Машевски. который вы арестовали сегодня в типографии. Очень понятно. Вам мы должен передать этих большевиков, и вы будете умывать руки, делать приятное лицо прискверный портер. О нет. Завтра, господин Машевский, будет взят мой эшелон. Я вас не понимаю, господин поручик. А я вас глубоко понимаю. — Завтра мы будем разговор иметь с управляющей губернией. Вы можете идти, прошу. И поручик Брахочек указал рукой на дверь. Прапорщик Чернянко вышел.